Когда Господь испытывает человека, оказывая ему милость и одаряя его благами, тот говорит «Господь мой почтил меня». Когда же он испытывает его, ограничивая его в пропитании, тот говорит «Господь мой унизил меня». Вовсе нет. Вы сами не почитаете сироту, не побуждаете друг друга кормить бедняка, жадно пожираете наследство и страстно любите богатство.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 И никто не наложит таких оков, какие накладывает он. «О душа, обретшая покой! Вернись к своему Господу, удовлетворенной и снискавшей довольства. Войди в круг моих рабов, войди в мой рай».